Глава шестая. Объединение. После моего заявления агроиды стушевались и начали озираться по сторонам, выискивая глазами среди соплеменников-смельчаков, готовых бросить вызов вождю, но таковых не нашлось. Я велел срочно собирать вещи, назначив начало исхода из земель предков на сегодняшний вечер. К чему такая спешка? Ведь можно дождаться рассвета. Просто не хочется мне сидеть на территории герцогства Аруэль даже лишнюю минуту. А гроиды, думается мне, вполне сносно смогут передвигаться при свете звезд и луны. Ночное зрение у них получше, чем у людей, да и обоняние имеется». «Отправив соплеменников по домам, я сообщил Нургие и жрецу, что собираюсь идти к хранителям и шаману. Конечно же, матерь племени хотела составить мне компанию, но я быстро убедил ее, что в преддверии похода найдется немало дел, требующих ее пристального внимания. А вот от Дрохина отвязаться не удалось, он был уж очень настойчив, соблюдая при этом все нормы приличия». Сопровождения не надо!» «Сами справимся!» Пришлось рявкнуть на Нургию, пытавшуюся навязать нам в компанию еще и нескольких бойцов. В итоге к хранителям мы все-таки отправились вдвоем со жрецом. «Прошу прощения, вождь, мне хотелось бы сказать тебе кое-что», начал он по дороге. «Говори». «Вождю следует держать при себе свиту хотя бы для солидности». «Я тебя услышал». — спокойно ответил я. — Но не послушали, — улыбнулся Дрохин. — И не факт, что послушаете. — Точно. Я позволил себе улыбнуться. Какое-то время мы шли молча, а затем мой спутник внезапно произнес. — Знаете, вождь, я чувствую внутри вас что-то знакомое. Пожалуй, моих сил даже хватит, чтобы определить, что именно. Выразился довольно расплывчато, при этом общий смысл достаточно понятен. «А другим на это хватит сил?» — уточнил я. «В племени никому. Разве что Нургии, но не факт. А вот хранителям очень даже вероятно. Шаман так и вовсе все сразу поймет». «Такой расклад меня вполне устраивает», — честно признался я. «Скажи, Дрохин, ты же всецело доверяешь древнему, и, должно быть, уже успел проконсультироваться с ним по моему поводу». «Верно, вождь», — вновь улыбнулся пожилой агроид, — «меня тоже все совершенно устраивает. Племени нужен вождь, а не безумный зверь, являющий собой лишь обузу. «Не могу гарантировать, что я останусь с племенем, но могу обещать, что умышленно вредить племени я точно не буду. Напротив, по возможности, буду помогать своим друзьям». «Немного туманные с оговорками, но ваши слова меня тоже устраивают». «Вот и славно». Как и ожидалось, хранители с шаманом меня раскусили. Как и Дрохин, понять об этом они мне дали намеками, вместо того, чтобы высказать все в лоб. Что же до переезда, они не спорили и были согласны. Источник энергии — это туша пьорда, а значит, довольно транспортабельная вещь. Хранители обещали соорудить под нее носилки. «Дрохин, где я могу найти уединенное место?» — поинтересовался я у жреца, когда мы вновь оказались под открытым небом. «Ты хочешь скрыться от глаз соплеменников, вождь?» — уточнил мой собеседник. «Ага». «Нужно попрактиковаться, пока есть время, понять, на что я сейчас способен». «Понимаю, вождь. Тогда предлагаю тебе спуститься в лог на северо-востоке. Туда редко кто ходит, а сегодня уж точно никто не придет. Я провожу». «Благодарю, но как прибудем на место, я хотел бы остаться один». Жрец внимательно посмотрел на меня и медленно кивнул. «Конечно, вождь! Мне ведь тоже нужно готовиться к нашему походу!» Жрец не соврал. Дорога к логу действительно не пользовалась популярностью. Нам пришлось продираться сквозь заросли высокой травы и пятиметровых колючих кустарников, украшенных прелестными розовыми пятилепесточными цветочками. Глядя на всю эту красоту, я чуточку погрустнел, не уверен, что после моих тренировок в этом нетронутом месте останется хоть что-то живое. «Мы пришли, вождь!» — Дрохин указал рукой на небольшую полянку в центре лога. «Кустов здесь не было, а самая высокая трава не достигала и полутора метров». «Я передам племени, чтобы не беспокоились за вас!» «Благодарю!» — кивнул я. «Ждите меня к ужину. Может быть, получится вернуться и пораньше». Жрец в очередной раз почтительно поклонился и зашагал в обратном направлении. Проводив его взглядом, я еще раз огляделся. Прекрасное место, черт его дери. Жалко портить. Тяжело вздохнув, я уселся, примяв задом траву. Подожду немного, пока жрец уйдет подальше, и только потом приступлю к основным занятиям. Сейчас же займусь другим, не менее важным делом. Открыть инвентарь. Мысленно велел я и ожидаемо никакого отклика от мира не получил. Интересно, где сейчас мое добро? Старик заранее велел мне снять оберег праведности перед тем, как воссоздавать Зуртарн. Объяснял он свои слова просто. Оберег может помешать восстановить легендарный артефакт на деле оказавшейся башней. Теперь же мне кажется, что поступил так бог тьмы по иной причине. Ведь он знал, что Рюгус захочет избавиться от меня и заодно вернуть себе прокачанного Бона. Бог тьмы рассчитывал запихнуть мою душу в Рорха. Видимо, если бы он сам это сделал, я бы сохранил интерфейс и мог бы спокойно пользоваться инвентарем, и тогда мог бы вновь обрести оберег праведности. Понятия не имею, правильно я размышляю или нет, а мысленно связаться с богом тьмы я теперь не могу. Однако же мне кажется, что я прав, а это значит, что Бон не может залезть в мой инвентарь, а вот мне бы не помешало вернуть себе столь ценное умение». «Открыть инвентарь. Контрольный запрос ничего не дал. Будем действовать по-другому. Только вот как? Понятия не имею. Эх, не помешал бы мне наставник, который объяснил бы пошагово, что нужно делать в подобных ситуациях, но чего нет, того нет. Так что остается лишь попытаться представить невидимый карман». Я опустил веки, и перед мысленным взором тут же всплыло изображение сетки инвентаря. Куча заполненных слотов, внизу сумма доступных мне денег. Именно так я запомнил, и сейчас видел именно визуализацию воспоминания. Отлично. А теперь попробуем потянуться рукой к оберегу праведности. Взять его. Ага, получается. Теперь перенести из инвентаря в реальный мир. «Ну вот, еще немного... черт с два! Я лишь играюсь со своим воображением! Что, у меня совсем закрыт путь к инвентарю? Эх, но ведь там моя любимая трешула и оберег, да и денег там немало! Так ладно, сейчас главное не унывать. Новая жизнь на то и новое, чтобы не держаться за всякое старье. Хех, не очень-то убедительно!» Даже если на потерю оружия и всякой мелочи можно закрыть глаза, даже если забыть про деньги, все-таки оберег слишком важен. Он своего рода последний рубеж обороны в битве с грозным противником. «Стоп, хватит!» — велел сам себе, поднимаясь с травы. Дрохин уже ушел далеко, так что можно приступать к другим упражнениям, раз уж с инвентарем сразу не вышло. «Я молча уставился на чистое небо». Ветерок ласкал мою мохнатую рожу. Приятно и расслабляет. Я чувствую свою энергию. Чувствую самого себя в зуртейне. Хотя нет, между мной и миром стоит барьер. Я уже начал сливаться с ним, однако пока мы не единое целое. Верно, это новое для меня ощущение. Раньше я не чувствовал свое тело. Как волхв, я был слабее, если не брать в расчет хиленькие тренировки, использовал чистую энергию только в состоянии малого аватара тьмы, то есть когда и моя душа, и мое тело сливались со стихией покровителя, бывшего. Теперь же я точно уверен, что могу использовать энергию без всяких аватаров, как есть, как и должно истинному волхву». Осталось только до конца объединиться с Рорхом. Сдается мне, сделать это будет совсем уж нетрудно. Я задумчиво размял шею. Да, объединиться легко, но почему-то я стою, будто истукан, вместо того, чтобы двигаться дальше. Все-таки на душе тревожно. Я уверен, что, подчинив оболочку, разделяющую меня из уртеин, я полностью сольюсь с вождем, и тогда точно не смогу больше менять тело. Моя душа просто не выдержит очередного разрыва, даже если я найду того, кто сможет запихнуть ее в какого-либо человека. Хотя есть, конечно, исключения в лице гармонии и ей подобных, но, судя по всему, хаоситы не станут заниматься такой мелочью, как судьба одного существа. К чему я? А лишь к тому, что, сделав последний шаг, я окончательно приму себя, и чтобы вновь стать человеком, мне придется довериться старику. И ведь в этом-то тоже проблема. Бог тьмы сам не знает, как именно мне обучиться трансформации, но ведь он сказал, что это возможно. А прямо в лоб он никогда не врал. Цокнув языком, я хотел достать из инвентаря бурдюк с вином, но, разумеется, ничего не вышло. Эх, привык я легко и непринужденно пользоваться невидимым карманом, а теперь вот заново учиться приходится». На самом деле, я устал сомневаться, искать подводные камни, накручивать самого себя. Как же это все достало? Сейчас мне нужна сила, в том числе и для банального выживания. Так что придется, наплевав на риски, окончательно объединиться с Рорхом. В конце концов... В конце концов, если все пойдет совсем уж прахом, я всегда могу вскрыть себе вены. Теперь на меня не действуют зуртеиновские условности, так что ничего не помешает. Чур меня, чур. Надеюсь, до такого депрессивного исхода дело не дойдет. Ладно, хватит уже тянуть. Резко выдохнув, я развел руки в стороны и задрал голову. Силой воли вытолкнул собственную энергию наружу. Я чувствовал, как она, проходя через оболочку, сминает ее, перемалывает и поглощает как я и предполагал, ничего сложного. Объединение завершено. Ощущал ли я в себе какие-либо изменения? Поистине сложный вопрос. Одновременно и да, и нет. Попробовал сконцентрировать собственную энергию в правом кулаке, ударил по воздуху, и мощный импульс рванул вперед, срывая траву, «Оу!» — протянул я, почувствовав онемение в правой руке и легкую слабость по всему телу. «Да, так неправильно. Не только свое нужно тратить». Я плавно поднял руки в небо и сделал глубокий вдох, затем медленно опустил руки, выставив правую чуть вперед. Растопырив пальцы, я ощутил, как от них в мир устремились энергетические нити. «Вот, отлично!» Я не брал много энергии извне, однако следующий удар по невидимому противнику получился вдвое сильнее предыдущего. При этом неприятных последствий я не почувствовал, разве что воздух стал суше. ну, может быть, еще травка чуть-чуть потеряла твердость и повесила уши. Думаю, после дождичка без проблем оклемается». «Что ж, если не жадничать, мир вокруг меня не умирает. Но все-таки мне нужно знать, на что я способен в данный момент. Нужно выложиться по полной, посмотреть на результат». «Нет», — мотнув головой, твердо произнес я. «Тренировка — это здорово и очень разумно. Однако же мне не хочется портить природу просто так. Вот придет время боя, там и опробуем». «Глупо?» «Верно. Но как Волхв...» я не могу в текущей ситуации поступить иначе. Я отошел метров на двадцать, зачем одну и ту же местность дважды напрягать выкачиванием энергии, вновь выдохнул и начал концентрировать энергию в правой руке. Получалось без проблем, и это, безусловно, радовало. Хорошо, теперь вновь представить инвентарь, потянуться к нему».